за исключением тех мест, где они сами ее притоптали. По краям канав лежала сырая глина, но нигде не могли они различить отпечатков мужских башмаков или хоть какой-нибудь след, указывавший, что недавно здесь ступала чья-то нога. — Удивительно, — сказал Гарри. — Удивительно, — откликнулся доктор. Блеттерс и Дафф и те не могли бы тут разобраться. — Несмотря на явную бесполезность поисков, они не ушли домой, пока спустившаяся ночь не сделала дальнейшие поиски безнадежными. Да и тогда они отказались от них с неохотой. Джайлса послали в деревенские трактиры, снабдив самым точным описанием внешности и одежды незнакомцев, какое мог дать Ольвер. Еврей был во всяком случае достаточно примечателен, чтобы его запомнили, если бы он зашел куда-нибудь выпить стаканчик или слонялся поблизости. Но Джайлс вернулся, не принеся никаких сведений, которые могли бы раскрыть тайну или хоть что-нибудь объяснить. На другой день возобновили поиски и снова наводили справки, но столь же безуспешно. Через день Оливер и мистер Мейли отправились в городок, где был рынок, надеясь услышать что-нибудь об этих людях. Но и эта попытка ни к чему не привела. Спустя несколько дней это событие стало забываться, как забываются почти все события, когда любопытство, не получая новой пищи, само собой угасает. Между тем, Рос быстро поправлялась. Она уже ходила по дому, начала выходить в сад. и снова приняла участие в жизни семьи, радуя все сердца. Но хотя эта счастливая перемена заметно отразилась на маленьком кружке, и хотя в коттедже снова зазвучали беззаботные голоса и веселый смех, иногда кое в ком чувствовалась непривычная скованность, даже в самой роз, на что не мог не обратить внимания Оливер. Миссис Мэйли с сыном... уединялись часто и надолго, а рос не раз приходила заплаканная. Когда же мистер Лосберн назначил день своего отъезда в Чарци, эти признаки стали еще заметнее, и было ясно, что происходит нечто нарушающее покой молодой леди и кого-то еще. Наконец как-то утром. Когда Росс сидела одна в маленькой столовой, вошел Гарри Мейли и нерешительно попросил позволения поговорить с ней несколько минут. Недолго, совсем недолго. Я вас не задержу, Росс, — сказал молодой человек, придвигая к ней стул. То, что я хочу сказать, уже открыто вашим мыслям. Самые заветные мои надежды известны вам. хотя от меня вы о них еще не слыхали. Рос очень побледнела, когда он вошел, но это можно было приписать ее недавней болезни. Она опустила голову и, склонившись над стоявшими поблизости цветами, молча ждала продолжения. — Я... — Я должен был уехать отсюда раньше, — сказал Гарри. — Да, должны, — отозвалась Рос. Простите мне эти слова, но я бы хотела, чтобы вы уехали. «Меня привело сюда самое ужасное и мучительное опасение», — продолжал молодой человек, — «боязнь потерять единственное дорогое существо, на котором сосредоточены все мои упования и надежды. Вы были при смерти. Вы пребывали между землей и небом. Мы знаем». Когда болезнь поражает юных, прекрасных и добрых, их дух бессознательно стремится к светлой обители вечного покоя. Мы знаем, да поможет нам небо, что лучшие и прекраснейшие из нас слишком часто увядают в полном расцвете. При этих словах слезы выступили на глазах кроткой девушки, и когда одна слезинка упала на цветок, над которым она склонилась и ярко засверкала в его венчике, цветок стал еще прекраснее. Казалось, будто излияние ее девственного юного сердца